Глава девятая. Результаты отклонения. барбекин больше не тревожился. Если окончательный исход путешествия и не был еще ясен, то, по крайней мере, в силе, с которой был пущен снаряд, нельзя было сомневаться. Скорость снаряда обеспечила пересечением нейтральной линии. Стало быть, обратно на Землю снаряд упасть уже не мог. Не мог он и повиснуть в точке равного притяжения двух планет — Оставалась только одна возможность — снаряд должен был достигнуть своей цели под влиянием лунного притяжения. Падение должно было произойти с высоты около 8296 лье на планету, притяжение которой было, правда, слабее земного в шесть раз. Но и к такому падению надо было подготовиться не мешкая. Меры предосторожности были двух родов. Во-первых, необходимо было ослабить удар в момент соприкосновения снаряда с Луной. Во-вторых, заранее умерить быстроту падения и таким образом сделать его последствия менее ощутимыми. Барбикен очень жалел, что для ослабления удара он не мог воспользоваться теми средствами, которые с таким успехом были применены для ослабления удара при вылетии с Колумбиады, то есть водой, игравшей роль буфера, и разбивными перегородками. Перегородки сохранились, но воды не было. Нельзя же было расходовать драгоценный запас воды, сохранявшийся в снаряде на тот случай, если бы путешественники в первые дни своего пребывания на Луне не смогли добыть питьевой воды. Слой воды, находившийся при вылете снаряда в деревянных перегородках, на которых держался водонепроницаемый диск, занимал не менее трех футов в высоту на площади в 54 квадратных фута. Объем этой воды достигал 6 кубических метров, а вес 5750 килограммов. теперь же все сосуды в снаряде не содержали и 5 доли этого количества воды таким образом от этого средства ослабления толчка приходилось отказаться частью барбике не ограничиваясь водой снабдил подвижный пол очень крепкими пружинами предназначенными для ослабления толчка при вылете после разлома горизонтальных перегородок эти буфера уцелели их надо было только привести в порядок и укрепить на прежнем месте подвижный пол Со всеми этими делами справились быстро и легко, тем более, что каждая вещь была почти невесома. Все было подготовлено. Все части хорошо пригнаны, одна к другой, завенчаны гайками и болтами. Все инструменты оказались на лицо, и скоро восстановленный круг пола был укреплен на стальных пружинах, как стол на ножках. Эта установка повлекла за собой только одно неудобство — Нижнее окно оказалось загороженным, и путешественники лишились возможности наблюдать Луну в момент отвесного падения снаряда на ее поверхность. Но с этим им приходилось смириться. К тому же из боковых окон виднелись огромные лунные пространства, как бывает видна земля из гондолы воздушного шара. Установка диска потребовала часа работы. После полудня все приготовления были закончены. Барбикен произвел новые наблюдения — и к великому огорчению установил, что снаряд еще не повернулся перпендикулярно к поверхности Луны. Траектория ядра совпадала с кривой, параллельной окружности лунного диска. Ночное светило ярко сияло на небе, между тем, как с противоположной стороны снаряд заливали лучи дневного светила. Такое положение снаряда было далеко не утешительным. «Да — Долетим ли мы до Луны? — осведомился Николь. — Будем действовать с тем расчетом. что мы непременно доберемся до нее, — ответил барбикин Трусы! — воскликнул Ордан. — Конечно, мы долетим, и даже скорее, чем нам этого хочется. И этот решительный ответ заставил барбикина снова приняться за работу. Он занялся приспособлениями, предназначенными замедлить падение снаряда. здесь следует вспомнить митинг состоявшийся в городе тампа во флориде на котором выступал николь заняв позицию совершенно противоположную и враждебную барбикину и резко возражая мишелю ардану николь утверждал тогда что при ударе о луну столет разобьется как стекло ардан возражал что он задержит падение при помощи своевременно пущенных ракет И в самом деле, мощные ракеты, имея точкой опоры дно снаряда и влетая наружу, должны были вызвать обратное действие снаряда и тем самым до некоторой степени замедлить скорость его падения. Правда, этим ракетам пришлось бы гореть в безвоздушном пространстве, но кислорода им хватило бы, потому что он заключался в самих ракетах. Ведь извержению лунных вулканов никогда не препятствовал недостаток атмосферы вокруг Луны. Барбикен перед отъездом запасся ракетами в маленьких стальных цилиндрах с нарезкой, которые винчивались в дно снаряда. Изнутри они были заделаны в уровень с дном, а снаружи выступали на полфута. Их было 20 штук. Специальное отверстие, проделанное в диске, позволяло зажечь фитили, которыми были снабжены ракеты. Самые взрывы ракет должны были произойти за пределами снаряда. Взрывчатая смесь была заблаговременно заложена в каждый цилиндр, Оставалось только вовремя вынуть металлические пробки, вставленные в дно снаряда, вместо в них винтить цилиндры с ракетами, плотно пригнанные к отверстиям. Эта работа была закончена к трем часам. После этого путешественникам оставалось только ждать. Снаряд, между тем, заметно приближался к Луне. Он уже, несомненно, испытывал до некоторой степени действия ее притяжения. Однако собственная скорость снаряда увлекала его по кривой лунной поверхности. В результате этих двух факторов — лунного притяжения и собственной скорости снаряда — могла получиться некоторая тангенциальная линия. Во всяком случае, ясно было, что снаряд не упадет отвесно на лунную поверхность, потому что иначе его нижняя часть уже давно бы повернулась к Луне под действием собственной тяжести. Беспокойство барбикина усилилось, когда он обнаружил, что снаряд не подчиняется силе одного только лунного притяжения. Перед ним открывалась неизвестность, страшная неизвестность в межзвездном пространстве. Он, серьезный ученый, казалось бы, предусмотрел все три возможности — возвращение на Землю, падение на Луну и повисание снаряда в точке равного притяжения обеих планет. И вот теперь совершенно неожиданно возникала еще какая-то неведомая четвертая возможность, чреватая всеми ужасами бесконечности. Чтобы не пасть духом перед этим открытием, надо было быть таким отважным ученым, как Барбикин, таким флегматиком, как Никль, или же таким отчаянным авантюристом, как ардан Люди иного склада постарались бы решить вопрос с практической точки зрения, пытались бы разгадать, куда их уносит злополучный снаряд. Но наши путешественники и не думали об этом. Они интересовались только причиной отклонения снаряда. Разговор перешел на эту тему. Итак, мы сошли с рельсов. — сказал Ордан. — Но почему? — Я опасаюсь, — ответил Николь, что, несмотря на все принятые меры предосторожности, Колумбиада была неверно нацелена. Как бы ничтожно ни была ошибка, ее совершенно достаточно, чтобы выбросить нас за пределы лунного притяжения. — Плохо стало быть целили? — спросил Мишель. — Не думаю, — возразил Барбикин. Пушка была установлена точно по перпендикуляру и нацелена прямо в зенит. А так как Луна проходит теперь через Зенит, то мы должны были попасть в самый ее центр. Тут есть какая-то другая причина, которую я не могу еще уловить. «Не запаздываем ли мы?» — предположил Николь. «Запаздываем?» — переспросил Барбикин. «Да», — продолжал Николь. В письме Кэмберской обсерватории говорилось, что путь наш должен завершиться за 97 часов 13 минут 20 секунд. А это значит, что раньше этого срока Луна еще не подойдет к назначенной точке, а позже уже удалится от нее». «Совершенно верно», — подтвердил барбикин «Но мы вылетели 1 декабря вечером в 10 часов 46 минут 35 секунд. На месте мы должны быть пятого в полночь в момент полнолуния. Сегодня у нас 5 декабря, половина четвертого пополудни. Ясно, что восьми с половиной часов нам бы хватило для достижения цели». «Почему же мы от нее уклоняемся?» «Может быть, от излишней скорости?» — снова спросил Николь. «Теперь-то нам известно, что первоначальная скорость оказалась больше предусмотренной». «Нет, нет, ни в коем случае!» — вскричал Барбикин. «Никакой избыток скорости не помешал бы нам достичь Луны. Держись, наш снаряд точного направления!» «Нет, наш снаряд уклонился от своей первоначальной траектории. Что-то отклонило его с пути. Что же, каким образом?» Этого я и сам не знаю. — Слушай, Барбикин, — нетерпеливо перебил Мишель, — хочешь, я скажу тебе свое мнение об этом вопросе? — Говори. — Я не дал бы и полдоллара за такое открытие. Мы свернули с пути, это факт. Куда нас несет, не все ли равно. Рано или поздно мы все узнаем. Какого черта? Раз мы летим в беспредельное пространство, то попадем же мы в конце концов в сферу какого-нибудь притяжения. Хладнокровие Мишеля Ордана не могло успокоить Барбикина. И не потому, что его тревожило неизвестное будущее. Вовсе нет. Ему хотелось во что бы то ни стало доискаться причины отклонения снаряда с намеченного пути. Снаряд, между тем, продолжал лететь боком к луне вместе со всей свитой, выкинутых из него вещей. По выдающимся вершинам лунных гор, Барвикен мог даже определить, что от луны их отделяет меньше двух тысяч лье, и что скорость снаряда остается почти неизменной. Это было еще новым доказательством того, что они не падают отвесно на Луну. Собственная начальная скорость снаряда все еще преодолевала лунное притяжения, хотя траектория снаряда, видимо, приближалась к лунному диску, и можно было еще надеяться, что на более близком расстоянии сила тяготения возьмет свое и заставит снаряд упасть на Луну. За неимением более важного дела трое приятелей продолжали заниматься наблюдениями. Однако они еще не могли ясно различить топографию земного спутника. Все контуры сливались в ярких солнечных лучах. Друзья наблюдали Луну через боковые иллюминаторы до восьми часов вечера. Луна увеличилась настолько, что закрыла собою половину небесной сферы. Снаряд был залит с одной стороны лучами солнца, с другой — светом Луны. В это время барбикин установил, что от Луны их отделяет всего лишь 700 лье. Он выяснил, что скорость снаряда достигает 200 метров в секунду, то есть около 170 льев в час. Нижняя часть ядра под влиянием центра стремительной силы повертывалась к Луне, но центробежная сила одерживала вверх и создавалось впечатление, что траектория снаряда выгнется в некую кривую, определить которую было еще невозможно. Барбикен не переставал доискиваться разрешения неразрешимой задачи. Часы проходили. Снаряд явно приближался к Луне, но было совершенно очевидно, что он ее не коснется. Расстояние, на котором снаряд пройдет мимо Луны, будет зависеть от взаимодействия притягивающих и отталкивающих сил, которыми обусловливалось его движение. «Я хочу только одного», — твердил Мишель, — «как можно ближе подойти к Луне, чтобы проникнуть во все ее тайны». «Будь же проклята та причина, которая заставила наш снаряд уклониться с пути», — негодовал никель «Будь же проклят!» — воскликнул Барбикен, пораженный, озаривший его догадкой. «Будь же проклят тот болид, который встретился нам в пути!» «Что?» — переспросил ардан «Что вы хотите этим сказать?» — воскликнул Николь. «Хочу сказать, — продолжал Барбикен, — что нашему клонению мы обязаны исключительно встречи с этим блуждающим телом. Но ведь оно даже не коснулось нас!» — заметил Мишель. «Это ничего не значит!» Масса его по сравнению с нашим снарядом огромна, и притяжение его было вполне достаточно, чтобы повлиять на направление снаряда. — Такой пустяк! — воскликнул Николь. — На расстоянии 84 тысяч льи от Земли, — ответил Барбикен, — достаточно такого пустяка, чтобы мы пролетели мимо Луны.